Они плелись вдоль школьной ограды одними из последних. Погодка хорошая, почему не удлинить дорогу до дома? Сэмми с наслаждением предвкушала, как сейчас смоет с лица липкую маскировку, когда Марси внезапно начала заговорчески шипеть и дергать ее за рукав. «Ты чего?» Сама-то сделала глупость, машинально обернулась на энергичные кивки подруги и встретилась взглядом с идущим следом принцем. «Ой!» Тут же отвела глаза и отвернулась, пристально рассматривая ограду. Облупившаяся, не покрасили к новому учебному году. Краем глаза Сэмми видела, как парень поравнялся с ними, даже замедлил шаг и двинулся дальше. «Видела?» — взвизгнула Мар. И Сэмми поспешно залепила ей рот ладонью. Марси замычала, поворачиваясь. Тфу, Ты мне всю помаду размазала!» Но продолжила все таки потише. «Видела! Он хотел что-то сказать, но не решился. Может, он застенчивый? уи Ну ти, пути хмуро поддержала сэм никак не тянул принц на застенчивого на высокомерного и бесцеремонного да давай переждем, пока он уйдет что так серьезно мар заглянула ей в глаза и поняла серьезно ну ладно давай здесь на углу постоим позагораем хотя тебе с твоим макияжем никакие уфы лучи теперь не страшны Вот из Марси и принца точно бы получилась прекрасная ядовитая парочка. Оба просто не могут не ужарить. Девушки побросали сумки и прислонились к ограде, жмурясь на солнышко и поглядывая в сторону уходящего новичка. Тот спускался к перекрестку, но все медленнее и медленнее, пока и вовсе не остановился перед знакомой баклажановой машиной. Тут Марси бросила изображать релакс и вытянула шею, вглядываясь. Опять тот красавчик». «Красавчик? Вот уж нет. Красавчик тут всего один. И это явно не Джейк». С его пристальным взглядом из-под лобья, крепко сжатым, если не стеснутым ртом, и лицо у него более восточное, если можно так выразиться, реща, скулы, уголки глаз заострённей, совершенно чёрные волосы. Джейк вылез из машины, поглядел поверх крыши на брата. «Садись». Тот не сдвинулся с места. До девушек донесся его напряженный голос. «Ты что, следишь за мной?» «Не гони, я просто ехал мимо». «Это ты гонишь. Я же говорил, не приезжать за мной в школу». «Херо». Джек кивком головы указал на наблюдавших за ними подруг, сказал ровно. «Садись уже». Принц оглянулся, сдернул с плеча сумку, швырнул её в недра баклажана и прыгнул туда сам. Выместил досаду в громко хлопнувшей дверце. «Ну и ну», — поразилась Мар. «Да я бы счастлива была, если бы за мной заезжали в школу на такой машине». «Да еще такой водитель», — гидно поддакнула Сэмми. «Ага. Интересно, кто он такой? Охранник?» «Я сначала тоже так думала. Они братья». «Да? А ты откуда знаешь?» «Ой». «Слышала где-то», — небрежно сказала Сэмми. «Вот так ляпнешь, не подумав, и точно попадёшься». «Сложные у братьев отношения». «А у тебя-то с твоим». «Да наш Дэв просто малолетний психопат. А эти, смотри, какие няшки уи Мар потрясла стиснутыми кулачками у умильно улыбавшегося лица. Так она выражает свой наивысший восторг. Сэмми со вздохом взяла ее за руку. Уверена, этот самый принц своему братцу тоже немало крови попортил. Пошли, мне еще надо мой театральный грим смыть до прихода тетки. Пара часов понадобится, точно. Доска не поддавалась. Сэмми потолкала, подергала, даже попрыгала, пытаясь заглянуть в сад. Что там творится? Не ждет ли ее Херу снова? Увидеть ничего не удалось. Перемахнуть забор не получилось. Сэми поплелась вдоль ограды, время от времени проверяя. Нет, законопатели — все щели, через которые могут проникнуть вредители-опустошители яблонь. Короче, до ворот Саманта дошла уже заведенная. Некоторое время хмуро смотрела на ожившую при ее приближении камеру. Та пялилась ответно. Понятно, все тут такие милые. Ей что, нужно в камеру поздороваться и ручкой помахать, чтобы открыли? Сыми нажала звонок, не убирая палец целую минуту и с наслаждением представляя, как глохнут от пронзительного звука обитатели старого дома. Ворота дрогнули, нехотя отъехали в сторону, ровно настолько, чтобы можно было протиснуться боком, покорябав в себе при этом пузо. Ага. Она как раз рассматривала царапину и ругалась, когда услышала звук приближавшихся шагов. Вернее, прыжков. Поспешно опустив майку вернулась к подбегавшему Хиро. Впрочем, тот тут же замедлил шаг, а потом и вовсе остановился, засунув руки в карманы штанов и делая вид, что нисколько не запыхался и вообще сейчас не бежал. «Ну и что ты тут торчишь?» «Я подумал, ты ушёл». «Ты ещё побольше на свой пультик нажми, чтобы меня совсем зажало». Хиро измерил взглядом расстояние между оградой и воротами. Усмехнулся. «Джейк!» Он просто помешан на безопасности. Да кому вы вообще нужны? буркнула Сэмми, остывая. Ну не повезло человеку с родственничком, чего на него срываться-то. Посттравматический синдром мегаполиса. Ты идешь или нет? Ну, раз уж пришел, а забор тоже Джейк заколотил. херу казалось, удивился. Забор? А, ты хотел зайти, как обычно? Я же говорю! Он настоящий маньяк». «Маньяк все слышит», — донеслось с близкой уже террасы. Джейк словно не трогался с места со вчерашнего дня, только взамен стакана лимонада большая чашка кофе. Ее он и поднял в знак приветствия. Произнес, не отрывая глаз от неизменного ноута на коленях. «Яблоки ждут». «Чего?» «Ты завалил весь дом яблоками. Варит джем». «С чего я должен вам что-то варить? Тогда выбрасывай. Или уноси. Или сжирай. Сделай что-нибудь. А то от них какая-нибудь мошка заведется. все «Всё-то у вас заводится. То воры, то мухи», — проворчала Сэмми. Сбросила кеду у крыльца и, шлепая босыми ногами, дошла до кухни. Сладкий яблочный аромат, ощущавшийся уже в холле, стал сильнее и гуще. Шедший следом Хиро даже отпрянул, когда она развернулась с возмущенным: «Эй, это не мои яблоки!» «Разумеется, не твои!» — согласился Джейк, тоже явившийся в кухню. «В смысле, я сюда столько не приносил!» «Количество яблок со вчерашнего дня явно увеличилось. Намного, если не в разы!» «Это я собрал!» — объяснил Джейк спокойно. Присел на край кухонного стола. «Чего им пропадать?» Ага. «И теперь я один должен все это сожрать?» Херу неожиданно рассмеялся. Открыто, заливисто. Зубы сверкают, глаза сияют. Сами даже сморгнула, поняв, что загляделась на него. Смеющимся одноклассник стал еще красивее. «Брат заботится, чтобы ты с голоду не помер». Сжатые губы Джейка слегка скривились. но улыбку, даже слабую, это нисколько не походило. Похоже, надменная маска, которую младший брат носит в школе, к старшему приросла прочнее некуда. Джек слез со стола и подопнул к ногам Сэми, валявшееся на полу яблоко. «Короче, сделай сегодня что-нибудь со всем этим. Выброси или продай, в конце концов». И ушел на свое рабочее место, то есть крыльцо. Сэми оглядела яблочное нашествие и почесала затылок. Хм. А ведь неплохая идея – Сбогрить все это богатство на рынке. У вас есть мешки для мусора? Покрепче. Только вот одной за раз не утащить. А Джейк ясно сказал, чтобы сегодня и духу яблочного в доме не было. Ты когда-нибудь торговал на рынке? Хиру отвелся лба длинную прядь и спросил. Совсем как она. Чего? Они возвратились через пару часов. Немного усталые, веселые и сытые. Выручку от проданного урожая единогласно потратили на еду. Мысль прихватить пиццу и банку мороженого для Джейка-генератора полезных идей принадлежала Сэмми. Жалко, что сама до продаж не додумалась. Все взятое в набегах на заброшенный сад просто традиционно съедалось в течение вечера, иногда еще притаскивалось домой и пряталось под подушкой, чтобы тетка не спрашивала, откуда а ведь можно было бы уже скопить на новый сабвуфер и колонки помощнее и прикупить диски с памятью побольше. Херу даже выделываться не стал, согласился быстро, моментально переоделся и подхватил свой мешок с мусором. При их появлении с грузом за плечами брат поднял взгляд и брови. «На выброс?» «На рынок», с вызовом заявил Хиро. Он стоял напротив крыльца, откинув голову и пристукивал носком кроссовки. Взгляд прищуренных глаз Джейка пробежался по нему и по Сэмми. Та уже задумалась над способом переноски всего этого богатства в одиночку. Как Джейк сказал спокойно. «Будь не поздно». Кажется, херон не ожидал такой реакции. Даже рот раскрыл и замешкался, глядя на склоненную голову старшего брата. полчи закинув на плечо мешок, пошагал к воротам. Сэмми бросилась за ним, боясь, что хозяин передумает и отнимет у нее яблоки. Или принца. Еще не успевшая остыть пицца, аппетитным запахом заглушала остаточный аромат яблок. «Это что?» «Купили с проданного», — пояснил Херо, нетерпеливо приплясывая у стола. Сэмми его прекрасно понимала. Ей тоже снова хотелось есть. «Интересно, как одноклассницы вообще высиживают на своих диетах? Она вон даже ночью иногда встает, чтобы чего-нибудь стащить на кухне. Может, и они тоже. Просто помалкивают об этом днем. «Вы всю выручку потратили на еду?» «Ну да». Хиро оседлал табурет. Сэм сказал, нет времени держать хорошую цену, раз ты велел вернуться пораньше. Вот у нас все быстро и разобрали. Ты собираешься жрать или нет? Мы тогда сами все съедим. Еще чего». Джейк проворно выдвинул из-под стола табурет и схватил самый большой кусок. Оглянуться не успели, как пицца и мороженое закончились. «Сколько же едят парни?» Сэмми захрустела пропущенным при загрузке мешков яблоком и оглянулась на темнеющее окно. Сказала с сожалением. «Пора домой, а то от тетки попадет. Ворота только пошире откройте, а!» И увидела, как братья одновременно встают. Нет, провожать не надо. Джейк глянул на нее как на идиотку. С чего бы я тебя пошел провожать? Ты, девушка, что ли? Я работать. И уходя добавил: Яблоки все равно пропадают. Приходи, набирай. Только через ворота. Хиро, сегодня твоя очередь мыть посуду. А твоя-то когда очередь настанет? возмутился Хиро, но брат уже растворился в сумерках дома. Сэмми насмешливо-сочувственно хмыкнула. «Ну что, пока?» «Ты это...» Хиру глядел в окно. «Телефон дай». «Зачем?» «Номер свой вобью». а, -а, -а. была вытащила из кармана мобильник, но вдруг вспомнила, какой он старый, обшарпанный, с треснувшим экраном и замешкалась. «Дай лучше свой». Она шла темнеющей аллее и улыбалась. Вспоминая херо на фермерском рынке. Поначалу парень жался в тень, торча за спиной безмолвной каланчой, но, освоившись, подошел ближе и даже начал поддерживать ее речитатив. «А кому яблочки сладенькие, крепенькие, очень вкусные?» Надо признать, его появление притянуло девочек, девушек, женщин, и торговля пошла куда живее. «В следующий раз хоть фотографию с собой бери. В Полный рост». Уже дойдя до ворот, Сэмми спохватилась. Она же притащила диск с подборкой своих любимых групп, как Хиро тогда просил. Задумчиво похлопала по карману. Надо все-таки отдать. Мало ли, как все дальше обернется. Может, они больше не увидятся в таком виде. Саманта сбежала на крыльцо и остановилась, услышав через приоткрытую дверь взвинченные голоса братьев. «Оставь ты Сэма в покое! Не делай этого!» ⁇ Рал Херо. Не лезь куда тебя не просят. Джейк тоже говорил на повышенных тонах, хотя еще сдерживался. Ты же знал, что я его обязательно проверю. Я должен быть в курсе, с кем общается мой брат. Это моя жизнь. Не лезь в нее, понял. Я и не лез, гаркнул Джейк. И гляди, чем все закончилось. Что-то грохнуло, и наступила тишина. Толкнув дверь, Сэми шагнула в эту самую тишину. Братья, стоявшие по разные стороны стола, одновременно повернули к ней напряженные лица. «Облегчаю задачу», — сказала Сэми в одной из них. «Возраст 16 лет. Отец неизвестен. Мать алкоголичка. Место проживания неизвестно. Приводы в полицию. Курение травки. Езда на мотоцикле без прав. Оценки». 150 место из 200 возможных. Хобби – таскать яблоки из чужого сада. Если есть еще вопросы, можете задать лично. Не стоит из-за этого перерывать весь интернет или нанимать ищеек. У Джейка дернулся рот. От злости, от смущения. Сэмми не настолько изучила мимику его малоподвижной физиономии. Оттолкнулся руками от стола и длинно выдохнул. «Послушай-ка, Сэм...» Сэмми перевела глаза на Херо, сказала деревянным голосом. «Забыл отдать тебе». Положила диск на край стола, повернулась и пошла к выходу. Едва миновав дверь, кинулась бежать. Быстрее, быстрее, еще быстрее, чтобы не догнали даже звуки окликавшего голоса. Только миновав ворота, открытые аж наполовину, достижение. Избежав вниз до дороги, замедлила шаг. Она нисколько не разозлилась. Привыкла, чего там. А дышать тяжело, потому что от бега запыхалась. А слезы — это же просто ветер в лицо. Сыми шмыгнула носом. С вызовом застегнула молнию куртки под горло и пошла вдоль горящей и гудящей автострады. «А ты чего ожидала?» попросила Клара. «Погляди на себя». «Чего глядеть?» — пробурчала Сэмми. «Я и так каждый день себя в зеркале вижу, когда зубы чищу. Морда как морда». «Вот именно!» — трагически провозгласила Клара. «Морда, а не лицо. Где лицо умного, чувствительного, начитанного человека, каковым ты на самом деле являешься?» Ты еще какие-нибудь пирсинги и татушки на него присобачь, чтобы совершенно слиться с окружением. Вот люди и воспринимают тебя по твоему маскараду». Сэмми невольно хмыкнула, когда Клара нервничает, подмешивает в свою привычную книжную речь совершенно неинтеллигентные словечки, а то и ругательства. Быстрый стук пальцев по столу над головой заставил ее вздрогнуть. «Саманта Колтер, возвала Клара совершенно как тетка. Немедленно вылезая из-под стола. Такая дылда под него уже не помещается. Вытянутые ноги действительно занимали весь проход. Сэмми шмыгнула носом. При Кларе можно не стесняться. И полезла наружу, приподняв при этом столешницу. Вниз тут же покатились карточки каталога, любовные, кропотливо заполненные Кларой. Библиотекарша выругалась, но шепотом и на немецком. «Я все понимаю» предупредила Сэмми. «Мы с Мар в младшей школе первым делом выписали из словаря все немецкие ругательства». «Вот и славно, что понимаешь», огрызнулась Клара. «Могу добавить список еще не освоенных». «Хорошо бы». Они посмотрели друг на друга. Кларе для этого приходилось задирать голову. Женщина была с Эмми по плечо. «Ну что?» спросила библиотекарша совсем другим тоном. «Полегчало». «Ага. Тогда собери карточки и приходи пить чай. С пирожными». По мнению Клары, пирожное – лучшее средство для борьбы с невзгодами и поднятия настроения. Судя по фигуре, невзгод в жизни библиотекарши хватало. Сэми наклонилась, а потом присела, собирая карточки. За некоторыми пришлось вновь лезть под стол. В младшей школе она часто под ним сидела. Там было темно, тихо, безопасно и даже уютно. Сюда она прибегала после школьных драк и плохих оценок. Или когда мать приводила очередного кавалера или только что обретенных на улице друзей. Обнаружив Сэмми под столом первый раз, новенькая библиотекарша ее не выгнала. Хотя потом очень жалела об этом, как теперь часто и громогласно заявляет. Сэмми полюбила чтение именно тогда и именно под столом особенно когда пухлая молодая библиотекарша подсовывала ей сверху вкуснейшие пирожные. Может, сработало положительное подкрепление, как при дрессировке животных? Хорошо, что сама не растолстела, ведь утешаться приходилось все чаще. Сгрузив собранные карточки на стол, Сэмми направилась на призывное позвякивание посуды. У второй смены шел последний урок, в школьной библиотеке было пусто поэтому они могли вдоволь наговориться. Вернее, Саманта рассказать, а хозяйка — послушать. И устроить ей мозгоклизму, как Сэмми это называет. «Ты погляди на себя», — вновь призвала Клара, указывая на нее с головы до ног. Девушка, отказывающаяся от своей женственности, девушка всему разнообразию женских нарядов, предпочитающие джинсы, многослойную бесформенную одежду и солдатские ботинки. Сами вытянула ногу, разглядывая обувь. «А чего? Таким пнёшь, мало не покажется». «Вот, только об этом ты и думаешь». «Об этом» звучит как-то очень многозначительно. Сами вновь взялась за чашку. Кружки у Клары были настоящими фарфоровыми, тонкими, почти прозрачными белыми, с розочками. В такого же типа одежду Клара периодически пыталась нарядить ее саму. Сэмми не могла дождаться, когда же той надоест, когда поймет, что миссия невыполнима. Пока этого не случилось. Клара сделала несколько глотков, прежде чем снова кинуться в бой. «Послушай, тебе наконец-то понравился парень. Это нормально и даже прекрасно». «Почему, наконец-то?» пробурчала Сэмми, пиная носком ботинка ножку стула. «Мне и раньше нравились парни, хотя большинство из них все таки полные кретины». «Согласна. причем в любом возрасте. И что прекрасного? Он же считает меня мальчишкой. И кто же, скажи, в этом виноват?» Сэми скривилась и запихнула в рот сразу половину пирожного. «Иногда и впрямь лучше жевать, чем говорить. Не часто». Но Кларе все же удается загнать ее в угол. Решившая развить успех библиотекарша продолжила: "Давай сделаем так. Завтра в школе ты подойдешь к нему. Завтра нет занятий. В понедельник подойдешь к нему в своей обычной, вот в этой самой одежде и скажешь, что Сэм не парень, а девушка. И вообще уже неделю учится с ним в одном классе и сидит за его спиной. Сэмми пнула стул сильнее." Тот проехал по полу и врезался в книжный стеллаж. Сказала мрачно. Подумает, я больная на всю голову. «Я тоже так думаю», — заявила ехидная Клара. «Но это же не мешает мне с тобой дружить. Давай прикинем, что ты при этом теряешь». «Он больше не захочет меня видеть». «Не получится, если только он не переведется в другую школу». А, -а, «А, боишься принц больше не пригласит тебя домой?» Так старший брат уже поставил на твоих посещениях большой жирный крест. Еще. ещё. Семя со вздохом уставилась в потолок. Или опасаешься, что принц обидится всерьез? Ну... Но... Этого-то она и боялась. Оскорбиться, что его выставили дураком. А ей так понравилось общаться с парнем-ровесником, который не придурок, пока, по крайней мере, и не в курсе, кто и какая она. Как девчонка она ничего особенного из себя не представляет, а как парень. Принц ведь и правда хотел дружить с Сэмом. Пусть лишь от того, что пока больше никого здесь не знает, но... «Саманта», — терпеливо продолжала Клара, — «ты же понимаешь, что все может раскрыться в любой момент. Никто из твоих одноклассников, учителей, вообще никто в городе не давал слова хранить молчание о твоем поле». Не думаешь, что он скорее почувствует себя дураком, узнав об этом случайно, и не от тебя. В словах библиотекарши была правда. Много правды, и потому ее совершенно не хотелось признавать. Клара внимательно глядела на Сэмми сквозь свои очки в золотой оправе. Их она носит вне зависимости от меняющейся моды. Классика говорит не стареет. Ну, спросила нетерпеливо, Ну же! Подумаю, буркнула Сэйми, пошла я. Ненавижу собак. И людей ненавижу. Особенно людей. И эта ненависть тоже придает силы. Раньше даже мысль о том, что я могу убить надоедающего мне человека, не приходила в голову. Но сейчас, с каждым оборотом, с каждой охотой, растет моя сила и злость. Некоторые люди, должны быть наказаны, то есть мертвы. Их дом соседствовал с домом семьи Браун. Коултеры с ними здоровались, но не общались. Тетка из-за каких-то давних обид, а Саманта из-за Ника, одношкольника-дебила из футбольной команды. На самом деле, конечно, Браун не дебильнее любого парня своего возраста, вдобавок спортсмена, помешанного на спортивном питании и рельефе собственной мускулатуры. Оба поддерживали соседский нейтралитет, то есть молча кивали друг другу при встрече и старались не выходить одновременно, чтобы потом не идти в школу вместе. Но вот уже третий день Ник открывал дверь секунда в секунду с ней. Возвращаться обратно в дом было глупо, поэтому приходилось идти с плетущимся за спиной Брауном. Обгонял он ее только на подходе к школе. «Привет, Коултер!» Она чуть не споткнулась от неожиданности. «Слуховые галлюцинации?» «Нет, стоит прямо перед ней, небрежно покачивая фирменной спортивной сумкой. После уроков, как всегда, тренировка». Сэмми отозвалась ровно. «Привет, Браун!» Прикрыла калитку и пошла, слыша его неторопливые шаги за спиной. А потом и голос. «А у тебя, оказывается, ноги имеются!» А раньше я что на протезах ходила, бросила Сэмми через плечо. Классные ноги, продолжал парень. Ее и без того достали, вечно норовящие зацепиться за что угодно, колготки и юбка, в которой надо еще учиться шагать, садиться и наклоняться, и снизу поддувает. А тут этот еще. Сыми остановилась и многообещающе качнула тяжелой сумкой. Проходи уже, не тормози, Браун. Сосед вальяжно прошел мимо, улыбнувшись ей с высоты своего роста. Этакий белобрысый, разовощекий младенец с торсом качка. «Не, ну правда, классные!» Сэмми проводила взглядом его фигуру, похожую на перевернутый треугольник, и на всякий случай оглядела собственные ноги. «Может, дыра на колготках? Нет. Ноги как ноги. Что надо-то?» Контраст! авторитетно объяснила подруга, с которой Сэмми поделилась своим недоумением. «Ты же все время ходила в джинсах или в школьных брюках, а теперь раз и ноги. Спорим, все думали, что они у тебя кривые, а оказались очень даже ничего». Так как Марка силась ревниво, Сэмми поспешила уверить, что у самой Марси ножки гораздо краше. «Правда же?» – подруга задрала юбку и велела ей сделать для сравнения то же самое. Раздался многоголосый свист. Проходившие мимо мальчишки из средней школы загоготали и заорали что-то энергичное. Одернув подол, Сами показала жестом, куда им следует пройти. Проворчала: "Вот ведь огрызки мелкие". "Ну нет", не согласилась Мар. "Учись принимать от парней внимание и восхищение". "Нужно мне их внимание". "А чье нужно?". Подружка заглянула ей в лицо. «Принцева? Да?» Да он на нее даже не смотрит. Впрочем, и она теперь не будет его замечать. Ну, сидит впереди какой-то приезжий чурбан, которому братец друзей по конкурсу подбирает. Вот и пусть себе дальше сидит. Псих-одиночка. «Ничего-ничего», — утешила мудрая подруга. «Он наверняка тоже смотрит. Но втихушку. Парни просто не могут на нас не пялиться». Это у них помимо воли. Опять же, раньше-то Лоу тебя не знал? Сравнивать не с чем? О, сравнивать как раз есть с чем. Грабитель частного сада и панда в юбке. Вот где всем контрастом контраст. Посмеивающаяся Марси поведала, что тень влюбленности накрыла и железную старосту их класса. Ее теперь часто видит в компании школьного старосты Хьюза. Видела? Джонс даже губы плеском подкрашивает. Представить двух суперзаучек, помышляющих лишь об оценках, баллах, тестах и поступлении в Лигу Плюща, целующимися и уж тем более занимающимися сексом, было совершенно невозможно. Девчонки вдоволь нахохотались, воображая, как парочка старост лежит бок о бок в кровати и в тысячный раз прорешивает экзаменационные вопросы. «Так, раз вновь заговорили об изменении внешности, не пора ли покаяться?» Сэмми набрала воздуха. «Мар, я давно хотела рассказать...» Из Марсиной сумки послышалась суровая бравурная музыка. Такой рингтон стоит у нее исключительно на родительнице. Подруга замахала рукой на и без того умолкшую Сэмми, сморщилась, слушая что-то выговаривающее ей мать. Отключившись, быстренько покидала все в сумку и вскочила. «Совсем забыла. Я же должна сегодня сидеть с Мелким. Пока, Сэм. До завтра». «Пока». Сэмми глядела подружке вслед и бежит-то по девчаче красивенько, не забывая, что на нее смотрят, одновременно с раздражением и облегчением. «Значит, признание откладывается». Домой идти совершенно не хотелось. Вот Сэмми и бродила в одиночку по опустевшей школе, как призрак школьницы-заучки. Откуда-то доносились обрывки музыки, то ли болельщицы ставят номер, то ли школьная радиорубка делает музыкальную подборку на следующую неделю. Вымытые классы пахли влажным деревом и тряпками, мелом, потом, парфюмом и древними бумажными плакатами, учебными пособиями, — поправила бы Клара. А какой запах у принцевой школы? Большой школы в большом городе. Скучает ли он по ней? И почему братья все таки сюда переехали? Ай, опять она начинает. «Девочка, подскажи, где здесь учительская?» Сэмми чуть не заорала. Мужской голос за спиной раздался так неожиданно. Произнесла, оборачиваясь. «Прямо до класса биологии. Потом направо. Потом спуститься по лестнице. Там...» И опять едва не вскрикнула. В паре шагов от нее стоял Джейк Лоу. Так как она умолка с открытым ртом, повторил. «Прямо до класса биологии, направо по лестнице и...» «А ты не можешь меня просто проводить?» Самым умным было сказать «не могу» и делать ноги. Джек заметил, что она нервничает. Добавил, как бы стараясь успокоить. «Брат теперь учится в вашей школе. Документы надо сдать последние. Проводишь?» Сэмми кивнула всеми своими кудряшками и молча припустила вперед Добравшись до поворота, сообразила, что шагает по привычке слишком широко, аж складки юбки развиваются, и дальше засеменила, чувствуя себя стреноженной лошадью. Может, так и надо развивать девчачью походку, связывать ноги за щиколотки и часами тренироваться дома. БСДМ какой-то получается. С единственным участником. Может, ты его знаешь? Спросил Джейк, приноравливаясь к ее меняющемуся шагу. Хироло, На меня похож». Не так уж и похож. У младшего восточные черты сглажены, словно азиатскую кровь для экзотики только капнули. А этот – просто образец Востока. Скулы, подбородок, глаза, губы. И фигуры покрепче. Взрослый же парень. Разве что брови у обоих братьев как кисточкой выписаны. Но Джейк и на себя был сегодня не очень похож. Вместо обычных джинсов майки голубая рубашка, серый жутко элегантный костюм с галстуком, будто не в школу пришел, а на прием к президенту. Обычно забранные в хвост черные волосы распущены, косо стриженные пряди падают на лицо. И видно, что мешают. Парень то и дело их откидывает. Она собиралась буркнуть перед учительской вот и удрать, но нарвалась на выходящего дрозофила. Подвежливую беседу, просматривая документы, Биолог кивнул на тихонько пятившуюся Сэмми. «Вот, кстати, одноклассница вашего Херо. Саманта, проведи-ка брата Лоу по школе. Покажи, что ему интересно». «Вот попалась». «Но я...» — вякнула Сэмми. «Мне же надо...» Не успела сообразить, что именно надо. Дрозофил ухватил ее за рукав и подтащил ближе. Ухитрившись даже сунуть ее ладонь в пальцы парня. Тот слегка удивился, но взял. Проведи, проведи. Всего доброго. Лоу поклонился, бормоча слова благодарности и прощания. Они остались в коридоре вдвоем. Принцев брат смотрел на ими с затруднением. Девушка осторожно потянула руку, проронив, а тот рожал прохладные пальцы. «Значит, ты его одноклассница». «Саманта, правильно?» Она кивнула. Поймала себя на том, что прячет руки за спину, точно боясь, что Лоу схватит и потащит ее по коридору. «Ну а что? Швырял же он ее совсем недавно в Яблоневом саду». Сэмми кинула взгляд из-под завешивающих лицо прядей. Джек разглядывал таблички на кабинетах и стенды, плакаты на стенах. Пробормотала. «Что хотите посмотреть?» мистер Лоу. Парень издал какой-то звук. Удивился? Коротко рассмеялся? Хмыкнул? Мистер? Рановато как-то. Можешь звать меня Джейк. Посмотреть? Да просто покажи, что тут где. Давненько я в школе не был. И век бы в ней не бывать. Сэмми шла впереди, вялыми жестами и скучным голосом сообщая, что здесь класс физики, здесь химии. Тут языковые классы и лингофонный кабинет. Что вообще может быть интересного в школе? Потянула за деревянную, длинную, Сэмми называла ее про себя театральной, ручку двери спортзала. Джейк неожиданно помог. Здесь пахло спортивными матами, потом, пылью, носками. Парень зачем-то прошел в пустой зал. Остановился посередине, медленно повернулся что он пытается рассмотреть в темноте, разбавленной тусклым светом уличных фонарей. Проверяет, хватает ли его младшему брату мячиков, а потом попросит показать стульчик, на котором сидит Херо, проверить на наличие гвоздей, чтобы штанишки не порвались. Сэмми переминалась у двери, кашлянула. «Мистер!» Джек встрепенулся. «Уснул он там, что ли?» «Да-да, идем но сдвинулся с места медленно, всклонив голову на бок, точно прислушиваясь. К чему? К эху сегодняшних тренировок, к звукам, изредка доносившимся с улицы. Сэмми, вздрогнув, оглянулась на шорох в углу вместе с резко развернувшимся парнем. Казалось, тот был готов кинуться на звук. Ну, доберманы доберман. «Что там?» — спросила Сэмми и себе же ответила. «А, мышь, наверное». Мышь? Они к холодам из лесов перебираются в город, в подвалы. Ну и школе достается. Тут знаете, какие подвалы? Бомбоубежище раньше было». Замолчала только, когда выскользнула в коридор. Никто, кроме Марси, не в курсе, как она боится мышей и крыс. «Крупная мышь», — сказал парень, придержав тяжелую дверь, чтобы не грохнула. «Идем дальше?» «Ну, если хотите». Бродить по пустой школе с неболтливым спутником оказалось не так уж и напряженно. Сэмми вообще любит безлюдные места, а еще заброшенные дома, разрушенные здания. Там всегда как-то спокойно, таинственно, значительно и чуточку печально, будто смотришь из глубокой старости на собственную и чужую жизнь. И никаких идиотов рядом. Вновь покосилась на Джейка, но во всяком случае. Сегодня этот не сказал и не сделал ничего идиотского. «Кстати, — спросил парень, — а в вашей школе случайно привидение не водится?» «Ну вот, накликало. Или он просто пытается ее напугать, как у мальчишек принято. Солнце, кстати, уже село, и школу затопило сумерками». «Никогда не видела», — вежливо ответствовала Сэмми. «Если встречу что-нибудь передать?» Джейк как-то многообещающе размял сцепленные кисти рук. Точно прикалывается. Но ответил серьезно: «Скажи, чтобы ко мне заглянули». «Обязательно». На цокольном этаже Лоу остановился у расписания, занимавшего всю стену. Уставился на него. Собирается выучить все уроки или просто поужасаться. Она вот каждый раз ужасается. Но ни то, ни другое. Не сводя глаз с заполненных квадратиков, Джейк спросил. «Херо, как? завел себе друзей в классе?» Сэмми хмыкнула. «Не больно-то он и стремится». Лоу задумчиво покивал, похоже, и не ждал ничего другого. Помолчал и спросил. А конфликтов у него ни с кем не было. «С чего это она должна докладывать про его братца? Беспокоиться, что у Херо нет друзей?» а сам дал ей, приятелю, поворот от ворот. Может, еще и девушек ему будет подбирать? Или у них в семье так и заведено?» — посоветовала злорадно. «А вы, мистер, у его куратора поспрашиваете?» «Все доложит». «Ну ладно, мне еще домашку делать. До свидания». Через пару шагов услышала, как Джек двинулся следом, объявила, не оглядываясь. «Мистер, я иду в туалет». «Тоже зайду на дорожку», — не растерялся тот. Сэмми метнула взгляд через плечо. «Кажется, или парень улыбается. Чем она его так забавляет?» «Если что, это женский туалет. Мужской в том конце». «Спасибо», — невозмутимо ответил он и двинулся мимо столовки и медкабинета по сумрачному коридору. Горели только знаки аварийного выхода, да светильники-таблетки над обоими туалетами. Сделав свои дела в учительском закутке, Сэмми вымыл руки, разглядывая себя в зеркале. Глаза недовольные, щеки горят от раздражения. Услышала, как что-то уронили в одной из кабинок. еще черлитеры не разошлись. Посоветовала громко. — Ты давай там, побыстрее, охранник скоро двери закроет. Ожесточённо начесала кудряшки на лоб и лицо. Да когда же кончится эта внезапная очная ставка? Потому что Доберман опять ждал ее в коридоре. Придерживая за петельку снятый пиджак, изучал в полумраке вывешенный на стене перечень обстоятельств, при которых следует использовать красную кнопку тревоги. Интересно, у него тоже руки чешутся ее нажать? Поздновато уже. Давай до дома доброшу. Сэмми представила, как Лоу подвозит ее в своем лощеном баклажане. «Да все соседи из окон повыпадут», завидев ее на такой машине и с таким взрослым парнем. Очень постаралась, чтобы в голосе не прозвучало сожаление. «Не надо. Мне еще в магазин и...» А тетка рухнет в обморок, а очнувшись, устроит ей допрос с применением пыток. «Эх, жизнь!» «Так я помогу тебе тележку толкать». Джек согнул руку. «Бицепсы видишь?» «Можешь потрогать». Короткие рукава голубой рубашки и впрямь открывали заметные мышцы. В этот момент парень так походил на дурачившегося принца, что Сэмми неожиданно захотелось рассмеяться, и она насупилась. «Не буду я вас трогать, мистер, и не надейтесь. И с тележкой уж как-нибудь сама управлюсь». Джейк шел рядом, заглядывая в лицо. Приходилось отворачиваться, чтобы он не рассмотрел ее слишком хорошо. Из-за этого Лоу решил, что она психует. «Саманта, если тебе показалось, что я у тебя что-то выпытываю...» «Показалось. Я просто беспокоюсь, как брат тут приживается». Сэмми отмахнулась. «Да нормально приживается. Никто его не обижает. Учителя и вовсе в восторге. И девчонки все от него пищат». «И ты тоже?» — спросил Джейк. «Пищала бы, если бы была девчонкой». «А она кто?» «Фух!» «Не разбери, поймешь, говаривала тетка, когда Сэмми в детстве возвращалась с в драки или в лазанье по заборам, оврагам и заброшенным домам одежды. Так и не удалось приучить племянницу к платьям-юбочкам и прочим рюшам. Так как она молчала, Джейк неожиданно придержал ее за локоть. «Саманта, послушай». Но что хотел сказать старший Лоу, так и осталось неизвестным потому что тишину и сумрак пустой школы прорезал вопль. Это был именно вопль. Не просто вскрик и неголошение дуркующих учеников. Так кричат от невыносимой боли или от смертельного ужаса или от того и другого вместе взятых. Двое застыли, глядя друг на друга расширенными глазами. Пальцы Джейка так стиснули руку девушки, что в иное время Сэмми заорала бы сама. А сейчас лишь эта боль не дала подогнуться ее коленям. Ло очнулся первым, спросил одними губами. «Где это?» «Туалет, кажется», выдохнула Сэмми. Джейк отпустил ее руку, сделал несколько длинных неслышных шагов до угла, постоял, прислушиваясь, и канул в темноту коридора. Сэмми сдвинулась одновременно с ним. Идти на крик было страшно, Но оставаться одной в пустом холле еще страшнее. Доковыляла до распахнутой двери женского туалета. Джейк шел вдоль кабинок, по очереди толкая двери. Помедлил перед пятой, последней. Вслушивался или с духом собирался. Сэмми даже показалось, что он считает про себя. Раз, два, три. Надавил на дверь ладонью. И шарахнулся назад, ударившись поясницей о подоконник. Застыв, вглядывался в темноту кабинки. В этом туалете вечно перегорают лампы. «Что там?» — продробежала Сэмми. «Звони», — отозвался неподвижный Лоу. «А?» «911, звони». Сэмми несколько раз промахнулась мимо клапана сумки. Наконец, нащупав и вытянув телефон, увидела, что Джейк оттолкнулся от подоконника и шагнул к кабинке наклонился, что-то там делая или разглядывая. Сэмми доковыляла до конца туалета, неся мобильник перед собой на ладони, как нечто ей непонятное и неизвестное. Заметила, что парень наступил своими светлыми туфлями в темную лужу, медленно вытекающую из-под загородки кабинки. В этом туалете вечно подтекают сантехника и трубы. Что? Произнесла пытаясь хоть что-то разглядеть за его спиной. «Что им сказать?» Джек выпрямился и повернулся, прикрывая за собой дверь. Но она все равно увидела. Наконец увидела. «Скажи им, что у нас труп», — сказал Лоу. И вытер заляпанные красным пальцы о собственные серые брюки.